К вечеру Эрас Петрович был во всеоружии. Правда, отцовский фраг оказался широковат в плечах, но славная графена Кондратьевна, губернская секретарша, у которой Фандорин снимал комнатку, заколола булавками по шву, и получилось вполне прилично, особенно если не застегиваться. Обширный гардероб, где одних белых перчаток имелось пять пар. Был единственным достоянием, которое унаследовал сын неудачливого банковского вкладчика. Лучше всего смотрелись шелковый жилет от Бургеса и лаковый туфли от Пироне. Неплох был и почти новый цилиндр от Блана, только немножко сползал на глаза. Ну да это ничего, отдать у входа лакею и дело с концом. Тросточку Эрас Петрович решил не брать, пожалуй, дурной тон. Он покрутился в темной прихожей перед щербатым зеркалом и остался собой доволен. Прежде всего, талией, которую идеально держал суровый лорд Байрон. В жилетном кармашке лежал серебряный рубль, полученный от Ксаверия Феофилактовича на букет. «Приличный, но без фоноперии». «Какие ж тут фоноперии на рубль! Добавлю собственный полдинник, тогда хватит на пармские фиалки». Из-за букета пришлось пожертвовать извозчикам И к чертогу Клеопатры Это прозвище подходило Амалии Казимировне Бежецкой лучше всего Петрович прибыл лишь в четверть девятого Немного помедлив у порога, Петрович собрался с духом И вошел с некоторой развязностью, надеясь произвести впечатление Человека светского и бывалого Зря старался Никто на вошедшего и не обернулся Фандорин увидел залу с удобными софьяновыми диванами, бархатными стульями, изящными столиками. Все очень стильно и современно. Посередине, попирая ногами расстеленную тигровую шкуру, стояла хозяйка, наряженная испанкой, валом платья с корсажем и с пунцовой камелии в волосах. А вот и новый воздыхатель. Теперь ровно чертова дюжина. Представлять всех не буду. Долго получится. А вы назовитесь. Помню, что студент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 Клеопатра этого хлюста явно отличала, звала его просто иполитом, и пару раз метнула в его сторону такой взгляд, что Ираста Петровича тоскливо заныло сердце. Внезапно он встрепенулся.